Глава первая. Я, след за э л а н д и р о м шла по торжественным р а ч н ы м коридорам Грейвхолла и до сих пор до конца не могла поверить в то, что выкрутилось. Каким-то невероятным образом меня не только не разоблачили, но еще и признали дархаткой, удачно додумав, как объяснить мои внезапно проявившиеся способности. Да еще и в а к а д е м и и оставили. И хотя повышенное внимание глав доменов Пепла и Тлена несколько пугало, их покровительство сейчас было мне необходимо. Без знаний и поддержки не выжить. Так что пока время работает на меня, нужно учиться, практиковаться и искать способ добраться до родового тайника своего домена. А уж потом можно будет с Александром и его отцом пообщаться и выторговать право на независимость. Отдельно я радовалась тому, что на эту ночь осталась в родовом замке д о м е н а т Лена. Кто знает, на что мог решиться вспыльчивый и возбужденный Александр. Вернись я сегодня в академию, а до завтра он остынет. По крайней мере, я очень на это надеялась, хотя, конечно, не думала, что сложности со снятием печати принадлежности реальные. Когда Элландер сказал об этом моим родственникам, я полагала, что он просто решил потянуть время. Однако после того, как пепельники ушли, он повторил то же самое и отцу. Когда лорд Грейв потребовал все-таки снять печать, а й л а н д и р отрицательно к а ч н у л головой и сообщил: «Сразу не могу. Точнее, может и смогу, но лучше бы действительно освежить в памяти, как это сделать. На всякий случай. Хм. Ну а что ты хочешь? Я это заклинание изучал пять лет назад. Причем обратное вообще только мельком прочитал да и все. Как-то даже в мыслях у меня не было, что призраков когда-нибудь будет необходимо отпускать на волю. э л а н д и р пожал плечами. Поэтому хоть на память я и не жалуюсь, все-таки лучше перестраховаться. Ты так не считаешь? Лорд Грейв слегка нахмурился, словно в чем-то сомневаясь, но потом с неохотой согласился. Хорошо. Тогда проводи Еву в гостевые покои. А потом живо в библиотеку открою доступ и без задержек. У меня мало времени. н а м и г Во взгляде Айландира вспыхнуло торжество и предвкушение чего-то, похоже, очень для него важного. Он тотчас кивнул и, схватив меня за руку, потянул за собой. Шаг у тленника был широкий, к тому же он торопился, так что до гостевого крыла добрались быстро. Еще пара поворотов, и мы остановились перед массивными двустворчатыми дверьми из черного дерева. Пришли, сообщил э й л а н д и р уверенным рывком их отворяя. Заходи. Я с любопытством огляделась. Просторная гостиная к счастью оказалась оформлена в нейтральных пастельных тонах и обстановка не была д а в я щ е й Располагайся, отдыхай, если что-то будет нужно, зови прислугу. Тленник кивком указал на низенький столик у дивана, где тускло переливался зелеными искрками о кристалл на подставке. Как им пользоваться, я понятия не имела, но послушно кивнула. Спасибо. Потом решилась и уточнила: а тебе сколько времени на подготовку надо? Подготовку к чему? Не понял он. Ну, печать снять, напомнила я. А это? Айлендер неожиданно хмыкнул и ошарашил: да не сколько там дел то на пару минут. Тогда зачем сказал отцу, что тебе надо подготовиться? Изумленно уставилась на него я. Айландер тонко улыбнулся и вместо ответа активировал свой кейлор. Миг и мой завибрировал, уведомляя о входящем от него вызове. Ответ, ь приказал тленник. Я не понимаю, щекнула пальцем в кнопку приема. Отлично. А теперь держи связь активной все время, пока я сам не сброшу. Твердо произнес а й л а н д и р и развернулся к выходу из гостиной. Погоди, ты что думаешь, я услышу кодовое слово твоего отца через Киелор? Дошло до меня. Именно. Бодро подтвердил тот. Но дверь за а й л а н д и р о м закрылась, обрывая меня на полуслове. Но я никогда такого не делала. р а с т е р я н н о пробормотала я в пустоту. Я в тебя верю, детка. д о н и с л о с и з к и и Лора. Кабы я в себя так верила. По-прежнему растерянная, я уселась на огромный полукруглый диван, о б и т ы й темно-зеленым бархатом, и принялась ждать. Подумать только, айландер даже в т а к о й с и т у а ц и и умудрился найти для себя выгоду. Я помнила, конечно, что он всячески стремился добиться у отца доступа к закрытым разделам родовой библиотеки, но не думала, что Тленник способен зайти так далеко. обмануть не просто своего отца, а главу домена Тлена и вопреки его воли изучать запретные заклинания, за которые может и тюрьма полагается. Хотя чему ты удивляешься? Сама-то действуешь также. Мысленно напомнила я себе. Правда тут же себе и возразила, ведь у меня-то выбора нет. Я выжить пытаюсь. А для избалованного эландира это всего лишь блажь. Ты долго. Недовольный голос лорда Грейва вернул меня в реальность и заставил з а т а и т ь дыхание, прислушиваясь. Не я, Ева, отметила Элландер в ответ. Не мог же я заставить девчонку бежать. Ее и так после всего пережитого потряхивала. Спасибо, хоть вообще шла. Неудивительно. Послышался сухой смешок. Судя по эфирной оболочке Александра. т о т пребывал в крайнем возбуждении и едва сдерживался, если он в таком состоянии к девчонке полез. Неудивительно, что она перепугалась. М -м да, а вроде взрослый, опытный мужик. Пепельник. С нотками пренебрежения напомнил а й л а н д и р Типичный несдержанный пепельник. Чего от них еще ожидать? Тоже верно, согласился лорд Грейв. Не удивлюсь, если в постель он ее все-таки затащит, причем в самое ближайшее время. Но их личные разборки мне не интересны. Главное, чтобы девушка осталась в зоне нашего доступа, а уж девственница она при этом будет или нет, без разницы. Я прикусила губу. Слышать такое было неприятно, хотя, зная характер главы д о м е н а т л е н а ожидаемо. Да и вообще, действительно. Какое ему дело до того, кто спит с девчонкой из чужого домена? Помогает в Академии удержаться, и на том спасибо. Ладно, вернемся к снятию печати. Кажется, тебе нужна книга темного повелевания. Да, она. Сейчас. Явно отдаляясь, пробормотал лорд Грейв, а затем тихим, едва различимым шепотом добавил: ш а т р и т а р т е с Я напряглась, пытаясь понять, не послышалось ли мне, но в следующий миг связь прервалась. Значит, отец Эйландира действительно произнес слово допуска, и значит, я действительно его услышала. Услышала. Пусть смазано и не факт, что точно и стопроцентно правильно, но тем не менее. Да я нереально к р у т а Я, ты опасна. Крайне опасно для всех, ибо можешь подслушать любые разговоры, даже не находясь рядом с говорящими. Тайные сговоры, деловые переговоры, буквально все, весь промышленный шпионаж можешь на пенсию отправить. Я нервно сглотнула. Неожиданное развитие дара могло поставить под удар обретенное только что спокойствие и относительную независимость. Инстинкт самосохранения тотчас потребовал молчать в тряпочку о своем умении. А й л а н д и р у соврать, что я ничего не услышала, да только смогу ли я соврать тому, кто меня как открытую книгу читает? Овы, вряд ли. Остается надеяться на то, что тленнику и самому будет невыгодно открывать перед отцом мои специфические способности, иначе ведь он доступ а к библиотеке лишится. п о е р з а в на диване, я не выдержала и, встав, прошла с ь по комнате. Интересно, сколько а й л а н д и р будет изучать книгу. Лорд Грейв говорил, что у него мало времени, так что вряд ли долго. Тем более тленнику на самом деле ничего там учить не надо. Скорее бы он вернулся. Так хочется все выяснить побыстрее. Пытаясь отвлечься, я заглянула в соседние помещения, обнаружив кабинет, столовую и аж две спальни с в а н н ы м и и гардеробными комнатами. Потом вернулась в гостиную и, взяв со стеллажа одну из книг наугад, попыталась почитать. Однако мозг занятый совершенно другим отказывался воспринимать жизнеописание какого-то древнего мага-полководца. Пришлось в е р н у т ь книгу на полку и бесцельно уставиться в окно на мрачный Грейвхолловский парк. К счастью, долго ждать все-таки не пришлось. Прошло не более четверти часа, как дверь в гостиную снова открылась. Ну, что-то услышала, с порога уточнил айландир, и тут же лишая меня всякой возможности солгать. довольно добавил, ага, по глазам вижу услышала, да, кажется, я неуверенно кивнула, только а й л пожалуйста, не говори никому, что я могу такое, очень прошу, об этом никто не знает, и если узнают, я с о г л а с л а с ь и нервно взмахнула рукой, Айландер вмиг посерьезнел, разумеется, это даже не обсуждается. Прекрасно понимаю, что в таком случае тебя твои родственнички в четырех стенах до конца жизни запрут, а нам это крайне невыгодно. Спасибо. Я с облегчением выдохнула. Так что ты услышала? Твой отец сказал что-то вроде шатритартес. Я правда не гарантирую, что правильно разобрала, было очень плохо слышно, но почти правильно. Не страшно, я понял. Шант Рет Артес. Поморщившись, произнес э й л а н д и р Забавно. На старом наречии под контрольного нам мира это означает возлюбленный сын Артес. Надо же, отец оказывается сентиментален. Я буквально кожей ощутила исходящие от Ленника волны неприязни и чего-то очень похожего на ревность. Впрочем, я его понимала. Тяжело, когда твои успехи не ценят и постоянно п о п р е к а ю т идеальным старшим братом мертвецом. Вдвойне неприятно, когда это делает твой самый близкий родственник, какой никакой, а отец все-таки. И пусть я Ландиру на мое сочувствие было наплевать, все же не выдержала и сказала: "Знаешь, помнится по словам лорда Грейва, Артез бы пальцем не пошевелил ради моего спасения". Потому что был слишком расчётлив и родил за репутацию вашего домена, так что, как по мне, ты намного лучше. Тленник сухо фыркнул. Сомнительный комплимент. При отце такого не ляпни. А мать? Осторожно уточнила я. Хотя бы она-то тебя поддерживает. Мать? Айландер наградил меня странным взглядом. словно удивляясь самому факту того, что подобное можно предположить. Впрочем, почти тотчас на его губах проскользнула кривая усмешка. О да, поддерживает, так поддерживает, что после смерти Артеса едва мои магические способности не заблокировала. Хорошо отец вовремя вмешаться успел. Я изумленно открыл рот, но задать логичный вопрос почему не успела, обрывая меня, тленник махнул рукой и произнес. Ладно, хватит болтать. Я устал и хочу хотя бы дома нормально выспаться. Так что давай снимем с тебя печать, и я пойду. Что мне делать? Тут же уточнила я. Ничего, просто стой и не мешай. Хм. Кажется, эту фразу я о тайландера уже слышала, и ощущения, которые последовали после нее в тот раз, оказались крайне неприятными. Внутренне сжавшись от нехорошего предчувствия, я замерла. Айландер же что-то тихо пробормотал, и воздух вокруг меня вспыхнул болотнозелеными искрками. о Миг, и они сложились в мерцающий, подрагивающий образ памятной печати, в которую тленник не так давно меня поймал. И несмотря на то, что в этот раз боли не было, мне все равно стало неуютно, глядя на болотнозеленые линии. Я вдруг ощутила, как они пронизывают меня, словно корнями врастая в душу. Я чувствовала влияние печати каждой клеточкой своего тела, каждым кровеносным сосудом, и впервые осознала, насколько от нее зависима. Стоит Эйландиру отдать приказ, любой, и я его исполню, подчинюсь, не раздумывая, как лишённая воли марионетка. Жуткое ощущение. А ведь я в таком положении уже несколько дней. Однако Айландир своей властью ни разу не воспользовался, хотя мог бы. Мелькнуло в голове. Конечно, скорее всего, не захотел портить отношения с Ли Арт, но все же. Тем более какое-то время Али Арт он вообще понятия не имел. Со смесью страха и облегчения я следила за тем, как Айландир расплетает печать. Нить за нитью она неохотно покидала мою эфирную оболочку, пока наконец не растаяла, а с последними п о г а с ш и м и болотно-зелеными искрками о исчезла и тяжесть на сердце. Мне вернули свободу. Облегченный выдох вырвался из груди сам собой. Спасибо, пробормотала я. А в ответ э л а н д е р только рукой махнул и сообщил: «Все. Я спать». После чего развернулся и вышел из комнаты. Приятных снов! Запоздало пожелала я, глядя на закрывшуюся дверь. А потом неожиданно поняла, что вместе с печатью лишилась и защиты на крайний случай. Теперь, если со мной что-то случится, к а л а н д и р у меня уже не переместит. Не случится, нечему случаться. Сердито одернула я себя. и решительно отбросив неприятные мысли, уселась на диван. Правда, сидеть без дела очень быстро н а с к у ч и л а а спать, в отличие от Тайла, не хотелось, даже несмотря на пережитое. Слишком рано. В размышлениях о том, чем заняться, я решила для начала посмотреть последние новости академии. Конечно, активируя анонимус, прочитать о своих приключениях с липовым дядюшкой и о последующем посещении родового гнезда тленников я точно не ожидала. Однако необходимо было оставаться в курсе студенческой жизни, да и вообще мало ли, что, или, скорее, кого мне в очередной раз сосватали. К счастью, на сей раз обошлось. Судя по первому же посту от Лорда Сплетен с броским названием "Лучезарный номер один" и кучей комментариев под ним, народ обсуждал исключительно прошедший поединок. Открыв пост, я прочитала. Можно долго кричать о ничьей в поединке, но каждый знающий и понимающий в хорошей драке скажет вам: Лучезарный победил. И пусть для подтверждения этой победы не хватило решающего удара. Все, все видели. Лучезарный вёл бой. Он нападал. Он не давал противнику ни единого шанса. Темнейший рядом с ним выглядел полным слабаком. Он сдулся и стух буквально на первых же минутах. Он. Уже история, и этого не оспорить. Да, радикально высказался, и уверенно лорд Сплетин сделал это намеренно. Вон какой бурной р е а к ц и и добился. Словесные баталии под постом главного поставщика с е н с а ц и и в а н о н и м у с шли с не меньшим накалом, чем недавний поединок. Лорд Сплетин всегда подозревал, что ты из жизни творцов, так как вы никто не любит чужие заслуги присваивать. Обвинял знакомый мне уже архистудент. Да темнейший просто не успел раскатать лучезарного в лепешку. Конечно, для ж и з н е творца это уже победа. Пусть порадуются. Поддерживала иллюзия тьмы. Это вашего темнейшего за малым не раскатали. Парировали те, кто были на стороне д и р и а н а Лучезарный его прессовал с первой минуты. От ленник стоял столбом и едва мог защищаться. Не появись стража, вы бы уносили помятую субстанцию с поля. Наивные! Вы хоть знаете, что такое стратегия? Ясно же как день. Темнейший прощупывал лучезарного, чтобы всех к о з ы р и выведать, а потом нанести решающий удар. Только слепой мог не заметить, что перед появлением стражи Темнейший как раз готовил заклинание. Что-то в прошлый поединок ваш Темнейший без тактик и стратегий обошелся, так что да шу. В ваши отговорки лучезарный выиграл. Дальнейшие комментарии сплошь р е б и л и полосами. Видимо, приличных выражений у спорщиков уже не хватало. И как только а й л у удается спокойно на это реагировать, хотя он помнится говорил, что вообще Анонимус не читает, что ж, оно и правильно. Я п о т я н у л а с ь было отключить Кейлор, однако взгляд вдруг упал на более ранний пост от того же лорда Сплетен. Победителей не судят. Причем, несмотря на нейтральное с виду название, комментариев в нем было даже побольше, чем у поста в топе. Заинтригованная, я открыла текст, а потом открыла и рот. Такой новости я точно не ожидала. Друзья мои, было написано там. Сегодня наш всеми нелюбимый и неуважаемый хитрый Даш может смело передать свой титул. с а м о й р а с ч ё т л и в о й скотины и сволочи новому претенденту. И поверьте на то есть все основания. Если хитрый Даш, разводя нас на очередную ставку, ещё пытается соблюсти п р и л и ч и е прикрываясь на ходу придумываемыми правилами, то этот кандидат поразил нас б е с п р и н ц и п н о с т ь ю наглостью и расчётливостью. Именно благодаря ему мы все потеряли деньги. Именно ему обязаны прерванным развлечениям, которые обещало стать событием года. Согласитесь, когда теперь еще темнейший и лучезарный будут драться из-за прекрасной дамы? Итак, сделав ставку на ничью и обеспечив ее вызовом в нужный момент стражи, главный куш получил пепельный лорд. Как уверен? Получит или ловую девочку, которая теперь в н е с о м н е н и й предпочтет его, ибо лучше удачливая скотина с кучей денег, чем сдувшийся в поединке темнейший и практически победивший, но оставленный в шаге от победы лучезарный. Неужели это правда? Неужели к а м е р а н а действительно сорвал бой ради наживы? Обалдеть! В Шоке выдохнула я. Ну, Аллан. о т о м с т и л так о т о м с т и л с размахом. Теперь было понятно, от чего под постом такое количество комментариев. Не удивлюсь, если пепельника в реале уже ногами запинали. Предлагаю переименовать пепельного лорда в пепельную скотину, вопил Мега Мак, и отменить результаты ставок. Это обман, это продолжение затертой с и с т е м о й Первый раз готов мегалоха поддержать пепельную скотину намыло вторили ему. Однако я неожиданно обнаружила, что злились на а л а н а далеко не все. Многие напротив такой выверт поддерживали. Среди затертых полос и возмущенных криков нередко виднелись излорадствующие и з в и и т е л ь н ы е у т р и т е с ь неудачники, пепельный лорд развел вас всех на бабки, поделом. Нечего поддерживать двух кретинов, которые устроили поединок из-за чужой девчонки. Да, девочки из домена пепла принадлежат домену пепла. Это пусть т е м н е й ш и й случайзарным своих девок делят по очереди, им не привыкать. А наши девочки не для вас. Пепельный лорд красавец, а вы можете постоять под окнами нашего клуба, когда лорд проставляться за выигрыш будет. Так и быть, всем проигравшим предоставим большой выбор объедков. Что ж, если Аллан действительно устроит большую вечеринку своему домену, то в обиду его точно не дадут. Нет, ну какой же все-таки расчётливый тип. Хотя, пожалуй, в этот раз Тленнику стоит сказать ему спасибо. Каким бы подлым ни был поступок Аллана, Айландиру он сыграл на руку. п о к а ч а в головой, я наконец отключила Кейлор. Хватит с меня студенческой жизни на сегодня. Тем более в голову пришла мысль поискать в этих роскошных апартаментах какой-нибудь аналог телевизора. Когда еще посмотреть его доведется? посвящу вечер изучению местных новостей. Надеюсь, они окажутся более цензурными и п о з н а в т е л ь н ы м и